Глава 6. Спор, задуманная и отложенная экскурсия, плохая погода, рыбная ловля, костер и доль верхом на плохой лошади, сборы в путь, на коленях перед Южным Крестом. В тот же вечер после ужина Бриан рассказал старшим мальчикам о своей экскурсии. Результаты были следующие. На востоке за лесом ясно была видна полоса воды, шедшая с севера на юг. Он не сомневался, что это было море, и заключил, что, к несчастью, они были выброшены бурей на остров, а не на материк. Гордон и другие взволнованно приняли его сообщение. Итак, они были на острове, и нельзя было выбраться отсюда. Приходилось ждать до тех пор, пока не покажется корабль около этого берега. Неужели нет другого средства спастись? «Не ошибся ли Брен в своем наблюдении?» Заметил Данифан. «Послушай, Бриан, не принял ли ты ряд облаков за море?» Прибавил Кросс. «Нет», — ответил Бриан. «Я уверен, что не ошибся. Я действительно видел на востоке полосу воды, закругляющуюся на горизонте». «На каком расстоянии?» — спросил Уилкокс. «Около шести миль от мыса. А за ней не было видно гор или возвышенностей. Нет ничего, кроме неба». Бриан говорил это так уверенно, что нельзя было сомневаться в справедливости его слов. Но Данифан, как всегда, в спорах с ним упрямо стоял на своем. «А я повторяю», — возразил он, — «что Бриан мог ошибиться, и пока мы сами не увидим...» «Хорошо, пойдемте», — заметил Гордон. «Нам надо знать, как поступать дальше». «А я нахожу, что нельзя терять ни одного дня», — прибавил Бакстер, «если мы хотим двинуться в путь до плохой погоды, конечно, в том случае, если мы не на материке». «Завтра, если погода позволит, — продолжал Гордон, — мы отправимся на исследование, которое, вероятно, продолжится несколько дней. Было бы сумасшествием идти в дурную погоду». «Хорошо, Гордон, — ответил Бриан, — и тогда мы дойдем до противоположного берега острова». «Если только это остров! — воскликнул Данифан, пожимая плечами. «Говорю тебе, это остров! — возразил нетерпеливо Бриан. Я не ошибся, я ясно видел море на востоке, Данифан, как всегда, любит мне противоречить. Ведь ты можешь ошибаться? Конечно, да, но вы увидите, ошибся ли я. Я сам пойду еще раз в таком случае, и если Данифан хочет идти со мной, конечно, пойду. И мы также, закричали трое или четверо. Хорошо, хорошо, согласился Гордон. Успокойтесь, хотя мы еще дети, но постараемся вести себя как взрослые. Наше положение серьезно, и неосторожность может сделать его еще тяжелее. «Нет, всем нам нельзя идти в лес. Прежде всего, маленькие не могут идти с нами, а их нельзя оставить одних на яхте. Пусть пойдут Данифан с Бреном и еще кто-нибудь». «Я», — сказал Уилкокс. «И я», — заметил сервис. «Хорошо», — ответил Гордон. «Довольно четверых. Если вы запоздаете, то кто-нибудь из нас пойдет вам навстречу, а остальные останутся на яхте. Не забудьте, что здесь наша стоянка, наш дом, наш очаг». «И мы его можем только тогда покинуть, когда будем, наверное, знать, что мы на материке». «Мы на острове», — ответил Бриан. «Я утверждаю это в последний раз». «Это мы увидим», — возразил Данифан. Умные советы Гордона прекратили ссору двух мальчиков. Каждый из них, а также и сам Бриан, понимал, что следует осмотреть ту полосу воды, которую Бриан видел издали. Допуская, что на востоке моря разве не может быть в том же направлении других островов, отделенных друг от друга только каналами, через которые нетрудно переплыть? Если на горизонте покажутся возвышенности, то надо их исследовать прежде, чем прийти к решению, от которого могло зависеть спасение. Несомненно, что не было земли на западе от этой части Тихого океана до Новой Зеландии. И так они могли только с востока добраться до какой-нибудь обитаемой земли. Во всяком случае, предпринять подобные исследования можно было только в хорошую погоду. Итак, Гордон верно заметил своим товарищам, что надо рассуждать и действовать как взрослые, а не как дети. Если легкомыслие и естественное непостоянство их возраста одержат верх и, кроме того, возникнут между ними ссоры, то это приведет к гибели. Вот почему Гордон решил сделать все возможное, чтобы поддержать порядок между товарищами. Данифан и Бриан торопились отправиться в путь, но из-за дурной погоды им пришлось изменить свое намерение. На другой день шел холодный дождь. Барометр стоял на отметке буря. Было бы слишком смело отправиться в путь при таких неблагоприятных условиях. Жалеть об этом не стоило. Понятно, что мальчикам хотелось знать, окружает ли их море со всех сторон. Но если бы они убедились, что они на материке, то немыслимо было бы отправиться в глубь неизвестной им страны в такое холодное время года. Они бы не вынесли, если бы им пришлось пройти сотни миль, едва ли у самого сильного из них хватило сил дойти до конца. Чтобы разумно исполнить подобное исследование, надо было отложить его до наступления длинных дней, пока не прекратится суровая зима. Однако Гордон сделал попытку определить, в какой части Тихого океана они находились. В атласе Штиллера, принадлежащего библиотеке яхты, было несколько карт Тихого океана. На пути, которой должна пройти яхта от Окленда до берегов Америки, они нашли на севере за группой островов Помоту остров Пасхи и остров Хуан Фернандес, на котором Селькирк, прототип настоящего Робинзона, провел часть своей жизни. К югу до океана не было видно никакой земли. На востоке были только острова Челоя и Мадреде-Диас, лежащие у берегов Чили, и ниже – острова Магелланова пролива и огненной земли, которые омываются бурными волнами мыса Горн. Если яхта была выброшена около одного из этих необитаемых островов, то надо пройти сотни миль до населенных провинций Чили, Лаплаты или Аргентинской республики. Помощи нельзя было ожидать в ненаселенной местности, где всевозможные опасности угрожают путешественнику. Ввиду подобных обстоятельств надо было действовать чрезвычайно осторожно, без крайней надобности не подвергаться опасности. Так думал Гордон. Бриан и Бакстер разделяли его образ мыслей. Вероятно, Данифан со своими сторонниками тоже присоединился к ним. Однако они не изменили своего намерения пойти исследовать море, замеченное на востоке. Но в продолжении двух недель нельзя было его привести в исполнение. Стояла ужасная погода, дождь лил с утра до вечера, море бушевало. Дорога в лесу была непроходима. Необходимо было отложить исследование, несмотря на то, что это был важный вопрос. В эти долгие бурные дни Гордон и его товарищи проводили время на яхте, где они постоянно были чем-нибудь заняты. Им приходилось чинить яхту, которой буря беспрерывно наносила повреждения. Обшивка в надводных частях яхты стала портиться, и палуба протекала. В некоторых местах дождь проходил через дыры, которые надо было законопатить. Необходимо было отыскать как можно скорее более надежное убежище. Раньше, чем через 5 или 6 месяцев, на восток нельзя было идти, а яхта не выдержит до тех пор. Если бы им пришлось покинуть яхту в эту погоду, Они не могли бы найти себе пристанище, так как в скале, обращенной к западу, не было никакой трещины, которая бы им пригодилась. Надо было искать на противоположном берегу местечко, защищенное от морского ветра, и когда понадобится, выстроить жилище для всех. Нужно было чинить яхту и укрепить внутреннюю обшивку. Гордон даже хотел воспользоваться запасными парусами, чтобы покрыть борта, не желая пожертвовать этим прочным полотном, которое могло бы пригодиться для палатки, если бы пришлось расположиться на открытом воздухе. На палубе натянули просмоленные брезенты. Груз распределили по тюкам, а Гордон пометил номер на каждой тюке и записал его в книжечку. Когда ветер стихал на несколько часов, Денифан, Фэб и Уилкокс отправлялись стрелять голубей, которых мока довольно успешно приготовлял различными способами. В то же время Гарнет, Сервис, Кросс и маленькие мальчики и иногда Жак по требованию брата занимались рыбной ловлей. Рыбы было много и в заливе попадалось между водорослями, зацепившимися за скалы, также крупная треска. Между волокнами этих гигантских водорослей, длиной до ста футов, кишело много маленьких рыбок, которых можно было поймать рукой. Надо было видеть, с каким радостным криком юные рыболовы вытаскивали свои сети или удочки. «Какая чудная!» — кричал Дженкинс. «Какая крупная!» «А у меня-то еще крупнее!» — кричал Айверсон, зовя Доля к себе на помощь. «Они уйдут!» — восклицал Костер, когда остальные бежали к ним на помощь. «Держите крепче, крепче!» — повторяли гарнет или сервис, переходя от одного к другому. «А главное, вытаскивайте скорее ваши сети!» «Но я не могу, не могу!» — повторял костер, которого самого сеть тащила в воду. Общими силами удавалось вытащить сети на песок. Это было сделано вовремя, потому что в прозрачной воде было много хищной рыбы, быстро поглощавшей мелкую, захваченную в сети. Хотя много рыбы потеряли таким образом, но все-таки много осталось и для стола. Главным образом была вкусна треска, свежая и соленая. В реке им попадались только пескари, которых Мока жарил на сковороде. 27 марта была поймана более ценная добыча, при ловле которой произошел довольно смешной случай. После 12 часов дня дождь перестал, и дети пошли ловить рыбу. Вдруг раздались их крики, это были радостные крики, однако звали на помощь. Гордон, Бриан, Сервис и Мока, занятые на яхте, бросили свою работу и поспешили к тому месту, откуда раздавались эти крики. «Идите, скорее!» — кричал Дженкинс. «Посмотрите на Костера и на его копя!» — сказал Айверсон. «Скорее, Бриан, а то она от нас убежит!» — повторял Дженкинс. «Довольно, довольно, снимите меня, я боюсь!» кричал Костер, отчаянно махая руками. «Ну-ну!» — погонял Доль, севший верхом сзади Костера на какую-то двигавшуюся массу. Эта масса была не что иное, как огромная черепаха, одна из тех, которых часто находят спящими. На этот раз, застигнутая на берегу, она старалась уйти в воду. Напрасно дети, обмотав веревкой за шею, старались удержать это сильное животное. Черепаха продолжала передвигаться и, хотя не очень скоро, потянула веревку с непреодолимой силой, увлекая всех за собой. Из шалости Дженкинс посадил Костера на черепаху. Доль сел верхом сзади нею, и теперь маленький мальчик с испуга, не переставая, кричал все сильнее по мере того, как черепаха приближалась к морю. «Держись крепче, Костер!» — говорил Гордон. «И смотри, чтобы твоя лошадь не понесла!» — воскликнул сервис. Бриан рассмеялся, потому что не было никакой опасности. Как только Доль выпустит Костера, тот всегда может слезть с черепахи. Важное было поймать черепаху. Очевидно, что даже если бы Бриан и все остальные принялись тащить, то и тогда им не удалось бы остановить ее. Надо было придумать другой способ задержать ее, иначе она попадет в воду и там с ней не справится. Револьверы, которыми Гордон и Бриан запаслись, уходя с яхты, не могли им пригодиться, потому что нельзя пробить ее крепкий панцирь, а если ударить ее топором, то она спрячет голову и лапы. «Единственное средство», — сказал Гордон, — «это перевернуть ее на спину». «А как это сделать?» — спросил сервис. «Она очень тяжелая и нам никогда не справится. Надо принести жердей», — ответил Бриан и вместе с Мока быстро побежал к яхте. В эту минуту черепаха находилась не более чем в 30 шагах от моря. Гордон поспешил снять Костера и Доля, сидевших верхом на черепахе. Все мальчики, схватив веревку, начали тянуть изо всех сил, но не могли остановить черепаху, у которой хватило бы сил тащить на буксире весь пансион Черман. К счастью, Бриан и Мока вернулись прежде, чем черепаха успела сползти в море. Просунули под черепаху две жерди, и с помощью этих рычагов им удалось с большими усилиями перевернуть ее на спину. Она была поймана, так как не могла перевернуться. Кроме того, в тот момент, когда она высунула голову, Бриан ударил ее топором так метко, что убил. «Ну, Костер, ты все еще боишься этой большой черепахи?» — спросил он маленького мальчика. «Нет, Бриан, она мертвая!» «Хорошо!» — воскликнул сервис. «Я бьюсь об заклад, однако что ты не решишься ее съесть». «А разве ее едят?» «Конечно». «Ну, я буду ее есть, если это вкусно», — заметил Костер, облизываясь. «Это очень вкусно», — подтвердил Мокко. Нечего было и думать перенести черепаху на яхту, надо было на месте разрезать ее на части. Это очень противная операция, но молодежь начинала уже привыкать к неприятностям робинзоновской жизни». Самое трудное было рассечь панцирь, металлическая твердость которого притупила бы острие топора Им все-таки удалось всунуть долото между скважинами пластинок Затем мясо, разрезанное на куски, перенесли на яхту В этот день все могли убедиться, что бульон из черепахи чрезвычайно вкусен Жаркое тоже очень вкусно, несмотря на то, что сервис дал ему пригореть на слишком горячих углях Остатки съел фан, и, видимо, мясо черепахи ему понравилось. Мясо получилось более 50 фунтов, и таким образом можно было сохранить припасы, находящиеся на яхте. Так кончился март. В течение трех недель со времени крушения яхты каждый работал сколько мог, имея в виду продолжительность пребывания на этом берегу. До начала зимы надо было окончательно решить вопрос – материк это или остров? 1 апреля было видно, что погода начинает улучшаться. Давление медленно поднималось, и ветер становился менее резок. По этим признакам нельзя было не заключить, что наступит затишье, и продолжится оно довольно долго. Наконец, обстоятельства дадут возможность совершить экскурсию вглубь страны. Старшие целый день обсуждали этот вопрос и приступили к приготовлениям для экскурсии, важность которой все осознавали. «Думаю, — сказал Данифан, — что завтра утром мы можем отправиться, если ничто не помешает». «Надеюсь, что нет, — ответил Бриан. — Надо быть пораньше готовыми». «Я заметил, — сказал Гордон, — что виденная тобой на востоке полоса воды находится в шести или в семи милях от мыса». «Да, — ответил Бриан, — но так как бухта глубоко вдается в сушу, то возможно, что от нашей стоянки до этой полосы ближе». «В таком случае, — добавил Гордон, — «Ваше отсутствие продолжится не более двух суток». «Да, Гордон, если нам удастся идти прямо на восток, но найдем ли мы дорогу через лес, когда завернем за утес?» «Это затруднение не может нас остановить», — заметил Данифан. «Хорошо», — ответил Бриан. «Но другие препятствия могут загородить дорогу, река, болото, еще что-нибудь. Будет благоразумно запастись провизией на несколько дней». «И патронами к ружьям», — добавил Уилкокс. — Само собой, разумеется, — сказал Бриан, — и условимся, Гордон, что если мы не вернемся через двое суток, то ты не должен очень беспокоиться. — Я буду беспокоиться, даже если ваше отсутствие продлится и полдня, — ответил Гордон. — Впрочем, не в этом вопрос. Вам надо не только исследовать синюю полосу, но необходимо также познакомиться с местностью вдоль всего того берега. «Здесь мы не нашли никакой пещеры, и когда мы покинем яхту, то свой бивак перенесем в место, защищенное от ветра. По-моему, нельзя провести холодное время года на этом берегу». «Ты прав, Гордон», — ответил Бриан. «И мы поищем какое-нибудь удобное место, где бы нам разместиться». «Если только не будет доказано, что, наверное, можно покинуть этот мнимый остров», — заметил Данифан, упорно возвращаясь к своей мысли. Итак, решено, хотя этому вовсе не благоприятствует время года, все равно постараемся. Сборы кончились. Было заготовлено провизии на 4 дня и положено в мешки, которые несли на перевязи: 4 ружья, 4 револьвера, 2 маленьких топора, карманный компас, довольно сильная подзорная труба, одеяло, затем карманные инструменты, труд, огниво, спички. Этого казалось достаточно для короткой, но небезопасной экскурсии. Как Бриан, Данифан, так и сервис с Уилкоксом, которые сопровождали их, должны идти вперед с большой осторожностью и никогда не отделяться. Гордон сознавал, что ему надо было пойти с Брианом и Данифаном, но благоразумнее было остаться на яхте, чтобы заботиться о маленьких. Отведя Бриана в сторону, он взял с него слово избегать ссор с Данифаном. Предсказание барометра исполнилось. К концу дня на западе исчезли последние тучи, и ясно обозначилось море. Чудные созвездия южного полушария блестели на небе, и между ними выделялся величественный южный крест. У Гордона и его товарищей накануне разлуки было грустно на душе. Что-то с ними будет. Со взорами, устремленными на небо, они вспомнили своих родителей, семьи, родину, которую они, быть может, никогда не увидят. Тогда дети встали на колени перед Южным Крестом, как перед Крестом Часовни, и горячо помолились всемогущему Создателю этих небесных чудес.